Глава 6. Так сложилось, что Сол Пензер немедленно приехать не смог, поскольку он работал на себя, никогда нельзя было знать наперед, занят он или свободен. В итоге я выяснил, что он на Лонг-Айленде по заданию агентства Атлантик и вынужден был оставить ему сообщение с просьбой перезвонить. Он связался со мной около трех и пообещал заехать к нам вскоре после шести. Потом сделалось очевидным, что раззадоренный Вульф решил не считать деньги. Он потратил доллары 80 центов на звонок в Вашингтон. Я без особых трудов вышел на заведующего оперативно-разведывательной частью штаба генерала Карпентера, под началом которого служил в звании майора, поскольку Вульф помогал ему разгадывать разные головоломки, связанные с военными делами. Генерал чувствовал себя обязанным И потому, когда Вульф попросил об одолжении, он тут же получил желаемое. В корпорацию Back Products полетела телеграмма, призванная открыть для нас двери неприступной твердыни. Этим Вульф решил не ограничиваться и пошел дальше. "Без десяти четыре", он сказал мне. "Арчи, выясни, имеет ли мне смысл переговорить с Джо Гроллом". "Слушаюсь, сэр". Каким образом? По кофейной гуще? Есть гадалка на седьмой улице. Повидайся с ним, поговори и прими решение. Почему тогда во вторник вечером он спрашивал, где Бленни? Остальное тоже выясни. Например, когда он женится на мисс Миспур? «Все, что сможешь. После того, как Вульф удалился в оранжерею, Я связался с Блэни и Пуры, попросил позвать к телефону Джо Гролла. Мне совершенно не пришлось его уговаривать. Судя по его тону, он был готов после работы встретиться и поговорить, с кем угодно, когда угодно и где угодно. Выяснив, что он освободится в 16:30, я сказал, что буду ждать его на углу Варик и Адамс Стрит в коричневом седане. Он опоздал на 20 минут. Простите, что заставил вас ждать, извинился Гром и забрался на переднее сиденье рядом со мной. Я демобилизовался всего два месяца назад, и меня взяли на прежнюю работу. У меня уходит масса времени, чтобы снова войти в курс дела. Во взгляде Грола читался вопрос, но я не торопился на него отвечать, поскольку заметил в сгущающихся сумерках на тротуаре кое-кого знакомого. Отпустив педаль сцепления, я плавно тронул машину с места и нисколько не удивился, когда увидел, что этот некто лихорадочно принялся искать такси. Я решил не торопиться, глянув в зеркало заднего вида и удостоверившись, что поиски такси увенчались успехом, я нажал на педаль газа, и мы понеслись вперед. Только тогда я счел возможным ответить На невысказанный вопрос в глазах Джо. Я не ношу знак почетного увольнения в запас, потому что мне не удалось попасть на фронт, я не убил ни одного немца. Мне дали звание майора и приставили к Нервульфу, поручив выполнять его задание. Сам он работал на Министерство обороны. На 19 улице есть гриль-бар, в котором наливают приличные виски. Поехали туда. Возрожения есть? Возражений не было, и мы двигались прежним курсом. Я не гнал машину и притормаживал на светофорах, чтобы нас не потеряло такси, катившее следом. У таксиста явно не было никакого опыта слежки. Когда я притормозил возле гриль-бара у Пита, этот олух вместо того, чтобы проехать дальше, остановился всего в тридцати ярдах позади меня. У Пита Не только наливали великолепные виски. Гриль-бар имел еще одно неоспоримое достоинство. Здесь были кабинки, позволяющие спокойно уединиться. Устроившись в одной из них и рассмотрев спутника, я не без удивления обнаружил, что Джо Гролл – парень вполне привлекательный. Уши могли бы быть и поменьше, но в целом он производил более чем приятное впечатление. Пусть и не тянул, строго говоря, написанного красавца. После того, как нам принесли выпивку, я небрежно произнес. "Как я уже сказал по телефону, мне бы хотелось побеседовать с вами об убийстве. Вполне допускаю, что вам доводилось слышать о Нире Вульфе. Пур заезжал к нему с женой во вторник днем, и обвинил Блэни в том, что тот хочет прикончить его тем самым, положив конец и их партнерским отношениям. Да? Я в курсе, кивнул он. Неужели вас просветили полицейские? Нет, Марта. Вчера, то есть я хотел сказать, миссис Пур, она попросила меня подъехать и помочь с делами с организацией похорон. Джо сделал неопределенный жест поверить не могу какие-то вшивые похороны одного гражданского а шуму сколько когда на фронте хоронили тысячи наших все делалось куда тише оно конечно так кивнул я пригубив виски с содовой розничная торговля дело куда как более хлопотное чем оптовые продажи лично мне версия о том что пура убила Хелен вардис кажется мало правдоподобной а вам что Джо уставился на меня во все глаза. "Что вы такое говорите? Какая версия?» Его пальцы крепко стиснули стакан. "Ну как же?" протянул я. "Говорят, что Хелен Вардис ради блэни в лепешку расшибется. Почему? Знает лишь Всевышний. Кроме того, она умеет делать сигары шутихи, и зачем-то отправилась к пуру во вторник вечером." "Да будет вам, Христоради." спокойно произнес он и вдруг повысил голос. Кто напридумывал этот вздор? Тот самый полицейский Роуклиф, этот старый хрен или не Равульф? А может, это ваша работа? Мне показалось, еще чуть-чуть, и у него начнется истерика. Похоже, я допустил промах или же, наоборот, попал в яблочко. Но это сейчас было не главным. Главное, чтобы он не занес меня в список своих врагов. Не моя, заверил я его. Не надо так волноваться. Он рассмеялся. Смех был горьким, но не истеричным. Правильно, кивнул Джо. Мне стоит это запомнить. Не надо так волноваться. Все такие чуткие. Сперва на тебя надевает форму хочет тому, что положено знать и уметь каждому молодому парню, потом везут за океан, швыряют в адское пекло, где рвутся бомбы, снаряды, свистят пули, плюются пламенем огнеметы. твои друзья истекают кровью у тебя на руках. А когда через два года тебя возвращают назад, то отпускают на все четыре стороны и просят напоследок держать себя в руках и не волноваться. Джо Залпом опорожнил стакан и поставил его на стол. Со мной все в порядке. Спокойным голосом произнес он. Одним словом, после того, как меня отпустили на все четыре стороны, я вернулся на прежнюю работу. И тут главное, не надо так волноваться. И тут, знаете, что оказывается? Оказывается, девушка по имени Марта Дэвис, на которую я имел виды, вышла замуж за хозяина. И мне об этом никто не заикнулся. Она Ни в чем не виновата, никогда ничего мне не обещала, даже писать. Но я очень скучал и мечтал поскорее с ней увидеться. Ага, вот я исвидился, потому что она попала в беду и попросила о помощи. Она думала, что ее мужа убьют. А поскольку я достаточно хорошо знал Бленни, то не имел никаких оснований сомневаться в ее правоте. Я встречался с ней несколько раз. С одной стороны, ей надо было выговориться, а с другой попросить, чтобы я присмотрел за Блэни. И чего это я все вам рассказываю? Вы же не служили в армии. Я служил в армии, возразил я. Однако врать не буду, у меня никто кровью на руках не истекал. Я делал то, что приказывают. Я тоже, братец. Да и не только я, все мы. Короче, рассказываю дальше. Не скажу, что мое сердце было разбито, Марта выглядела чуть старше, чем мне помнилось. А кроме того, появилась другая девушка. То есть она работала на фабрике и раньше, но только в то время, когда я уходил на фронт, была еще совсем зеленой девчушкой, а тут подросла. Кстати сказать, полицейские в курсе всего того, что я вам рассказываю. Ох, уж эти мне полицейские. Эта девушка Хелен Вардис. Вы видели ее тем вечером у Пура? Помню, помню. Она выглядела расстроенной. Расстроенной? Джо хохотнул. Еще бы. Я втрескался в нее по уши, завяз, как танк в болоте. Ага, спасибо. Последняя фраза предназначалась официантке, которая принесла нам по второй порции виски. Джо сразу же осушил половину стакана. Славный скотч. Так вот. Хелен вроде бы тоже была ко мне неравнодушна. Думаю, я достаточно подозрительно относился ко всем гражданским, включая и её. Однако она оказалась ответила мне взаимностью. Понять не могу, что девушки находили в этом пуре, чем он их брал, в его-то возрасте. Никогда этого не оразумею. Сначала Марта, потом она. Увидел ее с ним в ресторане, потом заметил их вместе в машине. После работы пошел за ней и засёк, как они встретились на четырнадцатой улице. Взяли такси, А дальше я потерял их след. Естественно, я выложил ей все как на духу, а она она, по сути, послала меня ко всем чертям, сказала, что ничего не будет объяснять. Он допил виски. А потом мне говорят: "Не надо так волноваться. Вчера полицейский, сегодня вы, не надо волноваться". Ну и кто там думает, что Хелен Вардис помогала Бленни? Вы? Я же не полицейский покачал я головой. Просто услышал кое-что краеимуха и решил спросить, что вы об этом думаете. Чего только не услышишь, когда идет расследование убийства. А зачем вы слушаете? Ну а почему бы и нет? Вас же я слушаю. Джо снова горько рассмеялся. Интересно же вы расследуете убийство. Не давите на меня, не пытайтесь подольститься. Хотите составить мне компанию и кое-в чем помочь? Может, и захочу, если скажете, что от меня потребуется. Я обещал матушке, что постараюсь всегда помогать людям. Тогда погодите, мне надо позвонить. Он встал из-за столика и вышел из кабинки. Я пригубил виски, закурил и задумался. Интересно, вид истекающих кровью друзей навеки лишил Джо душевного спокойствия или через какое-то время ему все таки удастся прийти в себя? Не прошло и 5 минут, как Грол вернулся. Сев за стол, он объявил. Блэнни, у себя в Уэстчестере. Я позвонил ему и задал вопрос по работе, но на самом деле мне просто хотелось выяснить, дома ли он. Превосходно. Теперь нам это известно. И что? Мы едем к нему домой? Нет. Джо посмотрел в стакан. Так. Кажется, я уже все выпил. А вы, видимо, попросили принести еще одну порцию. Спасибо. Он хлебнул виски. Короче, если полицейские хоть немного соображают, им должно быть понятно, что все мысли насчет Хелен полный бред. Ясно, как Божий день, что это сделала Марта либо провернул Блэни. Марта утверждает, что во вторник поехала к Блэни в Уэстчестер. На встречу, о которой они с мужем предварительно договорились. Она уверяет, что добралась до коттеджа в четверть седьмого. Там никого не было, она прождала до без десяти семь, после чего уехала. Бленни, в свою очередь клянется, что никуда из коттеджа не отлучался. Как вернулся домой без четверти 6, так и просидел там весь вечер, пока ему не позвонили из полиции с известием о смерти Пура. Таким образом, один из них врёт. И понятное дело, кто врет, тот и убийца. Значит, убийца Блэни. Почему? Марта всегда говорит только правду. Нечего тут острить, нахмурился Джо. Посудите сами, на черта ей убивать мужа. Она вышла замуж всего два года назад, каталась как сыр в масле. Говорю вам, это был Блэни. Этот пискля мне до смерти надоел. Да и он, похоже, сыт мною по горло. По всей видимости, меня скоро вышвырнут с работы. Ну и чёрт с ним. Посмотрим, что мне удастся отыскать. Из-за этих сигар-шутих копы захотели обыскать контору и фабрику. А с бленями как с гуся вода. Пожалуйста, говорит. Ищите сколько хотите. Одна деталь. Он им ни словом не обмолвился о схронах. Так что их, естественно, не нашли. О чем Не обмолвился? переспросил я. "Схроны?" повторил Джо. «По тайных местах, где прячут вещи. Схронами их называют блэни. Так вот, в конторе их полно. С вечера вторника у меня не было возможности в них заглянуть. Но теперь, коли блэни в Уэстчестере, я наверстаю упущенное. Блэни псих, никогда не знаешь, чего от него ждать. Составить компанию? Ключи у вас есть? Ключи? Я же начальник производства. Ладно. Тогда допивайте виски. Джо послушно заглотнул остатки выпивки, я расплатился, после чего мы взяли шляпы, надели плащи и вышли на улицу. Все это время я думал, что нам делать с севшим на хвост такси. В моем распоряжении имелся седан, и мне не составило бы труда оторваться от преследования, однако жалко было времени, горючего, да и шин. Впрочем, все складывалось так, что я не видел особой необходимости скрываться. Когда мы добрались до седана, я попросил Джо немного обождать. Подошел к припаркованному такси, резко открыл дверь, сунул голову в салон и произнес. "Хелен, это просто глупо. Посмотрите на счетчик. Лучше присоединяйтесь к нам". Даже в сумерках она узнала меня с первого взгляда что я щёл за комплимент. Ахнув, девушка раскрыла рот, да так и забыла его закрыть, что нисколько не испортила ее очаровательную мордашку. Наконец, она достаточно владела собой, чтобы справиться с отвисшей нижней челюстью и бросить мне короткое: "Вылезайте, идите прочь". "Солошите, мистер", с угрозой начал таксист. "Да успокойтесь вы, Ласково произнес я: Вылезти у меня не получится по той причине, что я еще не влез. Вы ведете себя как ребенок. ни малейшего представления не имеете о том, как надо правильно вести слежку, а ваш водитель и того меньше. Если вам так хочется таскаться за Джо, воля ваша. Давайте мы его посадим в такси и пустим вперед, а вы поедете со мной следом, и я объясню, как это делается". Чего покажешь? прокаркал таксист. Как что, делается? Видите, с кем вам приходится иметь дело. Я посмотрел на Хелен и кивнул на шофера. Он безнадежен». К этому моменту девушка сумела полностью взять себя в руки. «Считайте себя самым умным, спросила она. Об этом вы узнаете со временем ответил я. Сейчас скажу только одно. Если вы намерены и дальше сидеть и смотреть, как тикает счетчик, тогда я уж точно умнее вас. Давайте расплачивайтесь скорее и пойдем». Хелен кивнула, и я отошел в сторону, чтобы придержать дверь, пока она выбиралась из машины. Став рядом на тротуаре, девушка повернулась ко мне и сказала: "Раз вы здесь главный и всем командуете, вам и платить?" Для меня это оказалось неприятным сюрпризом. Однако я расплатился, даже не пикнув. Во-первых, мне нравилось, как она держалась, а во-вторых, гонорар Вульфа с лихвой покрывал подобные расходы. Пять тысяч? это вам не шутки. Таким образом, я с легким сердцем отсчитал таксисту два доллара, взял Хелен под локоток и поспешил с ней к седану. Открыв дверь своей машины, я бросил Джо Джоггроллу: "Подвиньтесь, здесь хватит места на троих". Теперь настала очередь Джо раскрыть от изумления рот. Судя по его виду, он собирался так и сидеть с отвисшей челюстью. Поэтому я снова взял хелен под локоть, обвел вокруг машины и поставил перед передней дверью: "Садитесь, но только не за руль, а рядом". Пожалуй, будет лучше, если вы устроитесь рядом со мной. Она послушно залезла в машину. Я занял водительское сиденье, захлопнул дверь, завел двигатель и, свернув за угол, поехал к центру города. За все это время ни Джо, ни Хелен не произнесли ни слова. "На вашем месте, друзья", объявил я им. "Я бы скооперировался». И учредил Нью-Йоркскую лигу взаимной слежки. До сих пор понять не могу, как вы договариваетесь между собой, кто за кем сегодня будет приглядывать. Понятное дело, если одного из вас суд признает убийцей, слежку придется прекратить. Но а пока у вас есть как минимум один серьезный повод пожениться. По закону супруги в суде не могут свидетельствовать друг против друга. Я обогнул стоявшую на дороге тележку. Кстати, советую вам обоим держать ушки на макушке. Пур мёртв. Теперь Джо Хелен будет тебя уверять, будто виделась с ним только ради того, чтобы докладывать о замыслах Блэни. А вам, Хелен, Джо будет втолковывать, будто виделся с Мартой по той же самой причине. Само собой, Джо уже не сможет на ней жениться, или же ему придется очень долго ждать. В противном случае их брак вызовет серьезные подозрения. Но Хелен сейчас свободна, и ничто не мешает вам, Джо, пока суд до дела закрутить с ней роман. Вам обоим следует быть реалистами. Довольно, гаркнул Джо. Мы никуда не едем. Остановите машину, и я выйду. Едем, еще как едем, с напором произнес я. Что бы вы там ни говорили, вам, как и мне, нравится общество Хелен. Если вы и в самом деле хотели выйти, от чего не выскочили из машины, когда мы останавливались на светофоре. Поймите, Хелен способна нам помочь. Кроме того, лишний свидетель не помешает. Суть Хелен заключается в том, что мы сейчас едем в контору Блэни и Пур обыскивать схороны мы полагаем, что там может скрываться кое-что интересненькое. Что? С настойчивостью в голосе спросила она. Мы не знаем, быть может, подробная смета убийства Пура в трех экземплярах или детальный чертеж взрывающейся сигары, впрочем, это лишнее, хватило бы простого эскиза. Чушь какая-то. Вы ведете себя как клоун. Вот и славно. Всем известно, что у клоунов самые добрые самые нежные сердца, если не считать матерей и положительных героев в романах Диккенса. Кстати, если вам надоест крутить роман с Джо, просто позвоните мне и ну, вот мы и приехали. Я притормозил у тротуара на Warwick стрит перед входом в контору Бленни и Пур.